Глава 32. Лиза услышала этот отвратительный звук, понимая, что Чьян повержена. Она не обернулась, вовремя подхватывая под руки Камиля, который стал падать, когда освободился от растаявших нитей убитого существа. Девушка осторожно опустила друга на пол, рядом с перевернутыми металлическими стеллажами, и прижала ладонь к его холодной щеке. «Камиль, ну давай же, приходи в себя, дыши!» Воздух в помещении очищался от дурмана и порыв свежего ночного воздуха остудил легкие, вынуждая вдыхать все глубже. Первым пришел в себя Леджер и едва очнулся, как в ужасе, попытался отползти к стене, отмахиваясь от подруги. Видимо, принимал ее за напавшее существо. «Ледж!» — окликнула его Лиза. «Это... это...» Молодой человек, дрожащей рукой, указал на отвратительное тело чьян Ввалявшаяся в темные лужи у ног Конте. «Оно...» «Ты в безопасности!» Ласково заговорила ведьма, осторожно приближаясь к другу. «Все хорошо. Все уже позади. Это я, Ледж, возьми меня за руку!» Лиза крепко сжала его холодную ладонь, хоть Делатуре не посмел отодвинуться от стены, по-прежнему прижимаясь к ней спиной. Рядом зашелся судорожным кашлем Камиль, приходя в себя. Конте в два шага оказался рядом с юношей и помог ему подняться, перекидывая его руку себе на шею. Пока Камиль что-то бессвязно бормотал, вновь давясь кашлем, Рикардо повел его к выходу из здания, веля делать то же самое Лизе. Взгляд Конте был так холоден и суров, что она в этот раз подчинилась, следом за ними, выходя на свежий воздух. Рикардо оставил Камиля на крыльце и вернулся за вторым братом. С Леджером пришлось повозиться, поскольку едва не получил кулаком в челюсть. Когда же удалось вывести и его, усаживая на старых ступеньках, Конт кинул прозрачный взгляд на ведьму. «Пока силы окончательно не покинули тебя, ты знаешь, что должна сделать», — проговорил он. «Я вызову эвакуатор, чтобы он забрал их машину и отвез в город». Рикардо отошел в сторону, позволяя Лизе творить свою магию. Он заговорил по телефону, диктуя их координаты диспетчеру. Ведьма тем временем вернулась взглядом к близнецам. Камиль был совсем обессилен. Она мысленно страдала вместе с ним, поскольку прекрасно знала, что была такой жалкой и не могла исцелить его без страха, только ухудшить положение. Применять магию на друзьях было отвратно, но прекрасно понимала, что иного выхода просто нет. Конте прав. Они не должны были увидеть подобное и уж тем более жить с этим знанием. Это её мир, но не их. «Лис!» — глухо проговорил Леджер. Она торопливо взяла его за руку, делая то же самое с Камилем. «Да, я здесь. Как же вас так угораздило?» — ломким голосом произнесла ведьма, призывая свою слабеющую силу. «Как?» — удивленно отозвался Камиль. Но по мере того, как ведьма говорила, Пальцы юноши расслаблялись, зажатые в ее руке, выдавая то, что заклинание удавалось ей. «Да», — слабо улыбнулась Лиза. «Как могли не взять меня с собой? Даже не предупредили. Зла на вас не хватает». «Тебе никогда не нравились гонки?» — непослушными губами проговорил Леджер. «Вранье!» — делано проворчала ведьма. «Просто забыли меня позвать. И почему не позвонили, когда мотор заглох?» «Обязательно было по такому холоду бродить ночью? Уже не лето. Сколько же вы прошли, раз так устали?» «Устали!» На выдохе отозвался Камиль, склоняя тяжелую голову на плечо брата. «Долго?» «Долго?» – переспросила Лиза. «Не нужно было так долго бродить здесь. Ты даже пораниться успел». Она ласково посмотрела на лицо Камиля, но не могла сейчас отпустить его руку, завершая свою магию, и наводя морок на братьев. Наверняка опять ветку не заметил, когда с дороги сошел. Да. В машине есть аптечка. Я обработаю тебе порез. Я так рада, что нашла вас. Как хорошо, что ты позвонил мне, Ледж. Мы с Рикардо были неподалеку и смогли приехать. Ты молодец. Вы оба молодцы. А сейчас хорошо бы отправить вас домой, чтобы вы спались и набрались сил, верно? Верно. Согласно кивнул Леджер. «Верно!» Эхом за ним повторил Камиль. «Скоро здесь будет эвакуатор, он заберет машину. Рикардо уже связался со службой», пояснила Лиза. «Мы отвезем вас домой». Девушка, наконец, отпустила ладони братьев и поднялась во весь рост. Она обернулась к Рикардо, ожидая, пока тот приблизится. Нужно довести до машины обоих де и убираться с этого места. Леджер от помощи упрямо отказался шатаясь, сам побрел в сторону открытой машины Конте. Камиля пришлось поддерживать, пока шли следом. Едва все оказались в салоне, Рикардо стрелой повел машину прочь в сторону центра города. Сидя с ним рядом, Лиза осторожно спросила насчет оставленного мусора в заброшенном доме. На что Конте коротко ответил, что уже к утру следов не останется. Позже, когда братья благополучно были доставлены к собственному дому, И кое-как удалось объясниться с встревоженной мадам Делатур, они остались одни. Рикардо велел девушке сесть рядом с водительским местом и вскоре выехал на ночную дорогу. Куда мы едем? рискнула поинтересоваться Лиза, когда поняла, что машина двигается вовсе не в сторону дома Серафимы. Конте резко затормозил, останавливая машину у обочины. Теперь он мог не сдерживаться, гневно поворачиваясь к своей спутнице. «Когда шла туда, о чем ты думала, Элизабет?» «Какой интересный вопрос!» Сердясь на его тон и слова, сквозь зубы ответила ведьма. «Почему ты считала, что ответ и сам должен знать?» Так вот, почему игнорировала его звонки. Старая ведьма вызвала к себе, чтобы наябедничать. Что же, об этом они поговорят позже. А сейчас... «Не течьян ядовиты для созданий вроде тебя!» Продолжил он со злостью, опять ощущая, как волнение за девушку захлестнуло его новой волной. «Неужели не додумалась изучить противодействие сил?» Рикардо хмуро глянул на Лизу и тихо чертыхнулся, ударяя ладонями по рулю. «Я никогда не думала, что встречу это существо в городе!» Сердито отозвалась ведьма. «Что, вообще его встречу когда-нибудь?» «Ты должна думать о таких вещах, Элизабет!» Глухо проговорил он. В течение нескольких следующих дней твои силы будут уменьшаться. Потом этот процесс остановится, и ты сможешь восполнить их. Помни, для существ, поглощающих живую суть, другие создания, использующие для магии собственную жизненную силу, являются просто едой. Она бы выпила тебя до дна! Как ты могла быть такой неосторожной? Он вновь почти перешел на крик. Молодой человек открыл дверцу и вышел в ночную прохладу. Лиза поспешила за ним от волнения, слишком сильно хлопая дверцей. «Я такая, как есть!» «Я глупая!» «Я очень глупая!» Другнувшим голосом отозвалась ведьма, наблюдая, как глаза Конта сверкали, будто те звезды, что были над их головами. «Я такая, как есть!» «Ты ведь знал это с первого дня, как увидел меня!» «Верно?» «Ты знал всё. «Ты все знал!» «Элизабет!» Рикардо оперся руками о крышу машины. «Твое осуждение — это меньшее, что мне сейчас нужно!» Глухо отозвалась Лиза. «И не вздумай сейчас лезть в мою голову!» «Возможности открыться тебе меня лишили!» Конте шумно вдохнул ночной прохладный воздух, который немного отрезвил разгоряченную голову. «Но свое слово я тебе уже сказал!» «Я намерен быть искренен с тобой, а значит, не собираюсь читать тебя». «Тебе это нравилось?» Сухо поинтересовалась ведьма, понимая, что от избытка чувств дрожала всем телом. «Да», — кинул ей в ответ Рикардо. «Мне нравилось это». Бог бы и соврать, черт возьми!» «Не намерен больше врать!» Рикардо немедленно захотелось обнять ее. «И я не сожалею!» «Поскольку повторил бы это, будь у меня еще один шанс! Касаться твоих мыслей для меня это как касаться тебя самой!» «Нравится ли мне обнимать тебя?» «Да!» Он отпрянул от машины, обошел кругом и остановился рядом с девушкой. «Элизабет, сейчас я хочу услышать от тебя нечто другое, а не проклятие в свой адрес!» Конте пригладил ее прохладные волосы, а затем собственнически привлёк Лизу к тебе. От растерянности она не сопротивлялась, да и не хотелось вовсе. Девушка обняла Рикардо за талию, и в этот момент ей подумалось, как хорошо, что он есть. Просто, что он есть. «Что я должна сказать?» — отозвалась ведьма. «Я буду осторожна». «Это я хочу от тебя услышать!» — проговорил над ее головой Рикардо. «Не раньше, чем ты это скажешь!» Лиза подняла руки, обнимая его за шею. Она могла убить тебя? Это навряд ли. Прерывисто выдохнул Конте. Я и сама хочу придушить тебя за вранье. Все еще сердито проговорила она. Имеешь полное право, Элизабет. Позвал он ее, немного отстраняясь, чтобы заглянуть в глаза. Я отвезу тебя к себе. Полагаю, что сейчас ты не захочешь объясняться с Серафимой или говорить с родителями. Лиза только молча кивнула, соглашаясь. Рикардо открыл дверцу машины, предлагая девушке садиться. Сам он вдохнул полной грудью свежий ночной воздух, обошел машину и сел за руль. Вскоре машина благополучно двинулась с места, выезжая на дорогу.